Глава 9. Сирам наблюдал за невестами сквозь богряное серебристое пространство астрального мира. Претендентки одна за другой появлялись с сапфировой гостиной, украдкой озирались, чинно опускались в резные кресла. Шесть прекрасных представительниц ракена, элегантные, обученные манерам, кроткие и каждая обладала тонкой индивидуальной красотой. Когда Сирам отбирал участниц, он думал, «Хорошо бы немного проучить строптивую девчонку. Пусть посмотрит, какими могут быть настоящие леди. Увидит, что она не единственная красавица, да и это качество далеко не самое важное». Девушки, собравшиеся в гостиной, были достаточно умные, чтобы изображать покорность. Они знали, какую выгоду могут принести своему роду, став избранницей Шаордана. И они готовы ради этого на многое. Для них не составило бы труда родить наследника, окажись одна из них истинной. Сирам прекрасно понимал это, и такие договорные отношения более чем устраивали. Он не думал о чувствах. Не умел, не хотел, не знал. Занять место повелителя — вот его единственная первоочередная цель. Сделать это, пока Лайса окончательно не свела первородного с ума. Потом будет поздно. Как только гадина приберет к рукам долину ветров, рухнет весь Аракен. Не будет мира и покоя. Что же изменилось сейчас? Почему где-то на периферии сознания маячит мысль, что не стоило затевать весь этот отбор, унижать девушку ради того, чтобы получить желаемое, когда он так низко пал? Сирама терзали сомнения, сомнения между долгом и честью, и тьма чувствовала его слабость искала брешь в подсознании, начала прорываться, прокрадываться к разуму, все чаще шептывая сладкие речи. «Убей, убей их всех! Тебе же это ничего не стоит! Пусть корчатся в муках, но ты, ты будешь повелевать вселенной!» Не стоило принимать дар непризнанных богов. На то они и непризнанные. Но без тьмы... Нет, Сирам не представлял, как иначе можно было справиться с тварями бездны, как уничтожить дроу. За все приходится платить. И он платил. Мало? Чем светлые боги недовольны? Разве люди плохо живут? Мир поделен на королевство, и у каждого есть свой правитель. Люди пользуются благами земли, забывая соблюдать баланс мироздания. Но этот баланс хранят драконы, не давая миру рухнуть, не давая ресурсам оскудеть, не позволяя темному злу вырваться из заточения. Почему светлые не хотят снять свое проклятие? «Сколько еще придется расплачиваться за грехи?» Нужно прекращать этот фарс. Девчонка спасала жизнь Дары, но ничего не требуя взамен, даже не задумываясь, не тая обиду. Для нее он был самым обычным существом в ту минуту. Ни плохим, ни хорошим. И после этого просто взять и позволить другим людям насмехаться над ней. Сирам вернулся в свое тело, мысленно приказывая себе забыть о своем первоначальном плане, приказывая себе смириться с тем, что у него никогда больше не будет истины, не будет наследников, ничего. Может, Калему повезет больше, и он не повторит его ошибок, сможет закончить начатое им, и станет достойным повелителем. Он взялся за ручку, повернул ее и открыл смежную дверь, ведущую из комнаты отдыха в гостиную. Скользнул по невестам нечитаемым взглядом, раздумывая, что сейчас скажет. Как пораженно замер. В распахнутых бежевых дверях, отделанных по золотой, стояла она, девушка, с которой Сирам повстречался пять лет назад. Его бывшая и истинная. Утонченные черты лица, стройная шея, нежные оголенные плечи, по которым рассыпались тугие цвета темного шоколада локоны. Все такая же прекрасная, но взгляд стал другим. Прозрачно-серые, будто хрустальные глаза сияли непоколебимой внутренней силой. На алых губах застыла ненавязчивая уверенность. Сирам позабыл о том, что только что собирался завершить так и не начавшийся отбор. Пожалел бедняжку, не хотел, чтобы за ее спиной смеялись. Думал, она потеряется на фоне приглашенных участниц и будет чувствовать себя неуютно. «Изгнанница ведь!» «Я просто жалок!» Усмехнулся над собой и поприветствовал седьмую претендентку отбора невест. Учтивым поклоном, Эмма и Ви сотворили настоящую красоту. Так умело, так непринужденно нанесли макияж, уложили мои непослушные волосы. Слукавлю, если скажу, что мне было все равно, как я выгляжу. Не было. Отражение в ростовом зеркале восхищало, наполняло уверенностью, спокойствием. Теперь я знала. Никто не посмотрит на меня с презрением, если только с завистью, но назвать меня изгнанницей язык не повернется. Ринель проводила меня до гостиной, распахнула двери и осталась стоять в коридоре рядом с другими сопровождающими, включая личную охрану. Их собралось немало, и все исключительно люди». Видимо, претенденткам в избраннице Шардана было разрешено прибыть во дворец со своей свитой. Чем они и воспользовались? Мой взгляд зацепился за серьгу в ухе рожебородого воина, и я задумалась. Точнее, насторожилась. Не исключено, что через несколько мгновений я повстречаю давнюю заклятую подругу. Это будет очень непростой отбор вздохнула мысленно и переступила порог сверкающей искусно отделанной комнаты в глубоких синих тонах. Не зря ее называют сапфировой. Многие элементы декора были украшены драгоценными камнями. Какое неосмотрительное расточительство! Я не сразу заметила старшего сына-повелителя. Он молчал, подозрительно пристально уставившись на меня будто пытаясь своим взглядом забраться мне в душу. Рубиновые глаза полыхали тьмой, завораживая и пугая одновременно, напоминая о том, что передо мной не человек, существо, способное за секунду обращаться в свирепого летающего зверя, что палит черным пламенем. Он же только выглядит как человек. Драконы всегда меня пугали. Мне притила мысль о союзе с одним из них. Помню, как впервые повстречала представителя древней расы. Это случилось на площади мира в праздник, посвященный началу весны. Я гуляла с сестрами, наслаждаясь ласковым теплом солнца, пробудившегося после зимней спячки. Торговцы выставляли корзины с первыми цветами, плели венки и надевали их на головы прелестных юных дев. Подавали ароматный чай из розовых лепестков с медом. В воздухе пахло карамелью, мочеными яблоками, корицей. Девушка в сиреневом платье и шляпке, идущая впереди нас, внезапно вскрикнула, хватаясь за плечо. Ей даже не успели оказать помощь. «Почти сразу на площади!» Заклубилась тьма, распугивая собравшийся веселившийся люд, я хорошо запомнила взгляд дракона, направленный на свою истинную, и все, что его волновало, настоящая ли метка и из какой семьи девушка. И когда несчастно ответила, что является дочерью простого кузнеца, он неприязненно, даже брезгливо поморщился. Сейчас я понимала, что выбора не было ни у дракона, ни у той девушки, но меня поразило, с какой покорностью она пошла вслед за своим будущим мужем, которого видела впервые. Сирам поклонился, закладывая руку за спину, а когда выпрямился, все еще смотрел на меня. И этот взгляд, все такой же холодный, Чем-то отличался от того, что я наблюдала пять лет назад. Уважаемые гости, тембр его вибрирующего голоса заставил меня едва уловимо вздрогнуть. Прежде чем я начну рассказывать о том, что вас ждет во время отбора, я бы хотел узнать, все ли из вас ознакомились с правилами. Поймите меня правильно. Ваша безопасность важна для нас в первую очередь. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Рассевшиеся по креслам девушки с готовностью кивнули. А я не решалась даже на такую маленькую ложь. Нет, я не прочла правила, которые следует соблюдать во время прохождения всех испытаний. Попросту забыла. Можно было бы оправдаться тем, что у меня не было такой возможности. Ведь со мной все время что-то происходило. Стоило мне появиться во дворце, но я не стала. Вот и хорошо. Я очень благодарен вам за это, произнес Шардан, глядя на меня. Что с ним? Умутнение рассудка? Понял ведь, что я не знаю правил. Надеяться, что ознакомлюсь потом? Что ж, теперь точно придется, а то совесть замучает. Уголки губ Сирама дрогнули в едва заметной улыбке. «Мне доложили, что у вас есть вопросы, которые вас беспокоят. Я пообещала, что отвечу на них лично. Прошу, задавайте». Милостиво велел он и отошел к камину, заложив руки за спину. «Я и раньше отмечала, что сын повелителя обладает некой привлекательной, но необъяснимой красотой». Но почему именно сейчас он выглядит настолько безупречно, что участницы отбора не могут отвести от него своих глаз? Синий мундир подчеркивал заостренные черты лица дракона, придавая ему мужественности. «Благодарю за приглашение, Сир!» Со своего места поднялась моя давняя знакомая, которую я уже ожидала увидеть. «Очаровательная Рита Самельте. Я узнала ее вечного защитника, хромова Джонатана. Хотелось бы узнать о причинах, побудивших вас выбрать себе невесту столь необычным способом. К тому же, насколько нам известно, ни одна из нас не может произвести для вас на свет наследника. «Мы же не истинные», — ехидно поддела белокурая юная леди в жемчужном атласном платье. Она выглядела так, словно прямо сейчас готова пойти под венец. Очень смелый наряд для первой встречи с потенциальным женихом. Сирама сделал вид, что пропустил шпильку мимо своего сознания. Оказывается, он умеет себя вести галантно. Притворяется? Или неужели история со мной его все же чему-то научила? В подобное верила с трудом. «Дело в том, мисс Сомельте, если я не могу иметь истинную, и ее у меня никогда не будет, то я вполне волен выбирать супругу по своему усмотрению, предпочтениям и вкусу», произнес он, насмешливо взглянув на меня. «Ах, какое невероятное нахальство! Да как он посмел!» Меня захлестнула необъяснимая волна возмущения, но также быстро отпустила. «Шардан действительно вправе выбирать себе какую угодно невесту. Только при чем тут я?» — так и подмывалась спросить. «Да, с момента проклятия дети у нас появляются только от истинных. Но не думаю, что это такая большая проблема». Я до сих пор обладаю огромным влиянием по всему Аракену. И мои братья поддерживают меня. Однажды повелитель сдастся и будет вынужден передать кому-то власть. И я сделаю все возможное и невозможное, чтобы дальше управлять долиной и поддерживать мир людей». Я обескураженно приподняла бровь. Речь Шардана впечатляла. «Такое смелое!» Я бы даже сказала дерзкое заявление. Он уверен, что никто не подслушивает. Или просто блефует. Я даже завертела головой, пытаясь понять, достаточно ли надежно защищена гостиная. К тому же, продолжил Сирам, иронично посмотрев на меня, своим взглядом он как бы говорил, «Ни о чем не волнуйся, я знаю, что делаю». Надеюсь, это так. Я верю, что светлые боги простят меня и даруют нам с моей избранницей возможность завести потомство. Мне хотелось взять и похлопать. Вот просто взять и похлопать. Девушки явно были очарованы драконом. Смотрели на него с нескрываемым восхищением, от которого чего то становилось не по себе. «Это все вопросы», — поинтересовался он. Я кинула участница отбора беглым взглядом, и тут встала миленькая девчушка, я бы сказала, в ярко-голубом платье. Она невинно хлопала своими большими такими же голубыми глазами, но ее голос зазвучал уверенно, надменно даже. «Если вы вольны выбирать себе супругу, Сир», то как вы объясните присутствие в этой комнате вашей бывшей истинной, изгнанницы Аракена? Мне захотелось причмокнуть губами и злорадно рассмеяться. Но, кажется, серама невозможно выбить из колеи. Шардан снисходительно улыбнулся, точнее, попытался это сделать, но довольно длинные и острые верхние клыки задевали губу. Выглядело это противоестественно, но отвращения не вызывало. «Из чистого уважения к вашему роду, мисс Франк, я отвечу». Голос Сирама звучал угрожающе спокойно. «Как я сказала ранее, я волен выбирать супругу по своему вкусу», произнес он многозначительно, насмешливо взглянув на меня. Да, в рубиновых глазах плескалась кровавая тьма, но... Я отчетливо видела в них искорки веселья, а мисс Вандерлит по-прежнему остается достойной претенденткой в моей избраннице. Надеюсь, этот факт никого не смущает. Невесты синхронно кивнули, и даже я вместе с ними, потому что далеко не глупая, когда с тобой говорят таким обманчиво-добродушным тоном, молча совсем соглашайся. По рукам пробежали мурашки. Раз все вопросы заданы, красноречиво произнес Сирам, тонко намекая, что даже если они остались, рот лучше не раскрывать. Я расскажу немного о том, как будет протекать наше с вами знакомство. Как он деликатно опустил слово «отбор». Ну надо же. На протяжении трех недель я буду тщательно наблюдать за каждой из вас. «Не только я», — добавил он туманно, обведя нас с внимательным взглядом. «Будут оцениваться ваши качества, навыки и умения. О результатах проверки я сообщу в последний день. Участница, нарушившая правила, сразу же покинет долину. Если проступок будет серьезным, с причинением вреда другой участнице, я буду вынужден передать ее под суд». Человеческого правителя. «Прошу прощения, Сир», — учтиво обратилась золотоволосая претендентка. Ее персиковая кожа буквально сверкала. Необычными казались водянисто-зеленые глаза. «Вы не сказали о том, каким именно образом будут оцениваться наши качества». «Это останется в тайне от вас», — бесстрастно отозвался Сирам. Если я буду сообщать о проверке и о том, какой она будет, у вас будет возможность подготовиться. А я хочу увидеть вас искренними, настоящими. Не беспокойтесь, никто не причинит вам бреда и не будет проверок, порочащих вашу честь. К тому же запланирован ряд мероприятий, которые точно придутся вам по душе и помогут расслабиться. Я уже была расслаблена и наблюдала за происходящим будто со стороны. Если Шардан правда намерен выбрать себе супругу, и пусть говорит, что я все еще достойна стать его избранницей, вряд ли выберет меня. Хотя мне до сих пор неизвестны истинные мотивы его поступка. Чего он пытается добиться тем, что буквально вынудил меня участвовать в отборе? Стал бы он развлечения ради использовать печать тьмы, грозить мне смертью в случае неповиновения. Сейчас подадут чай, у вас будет время пообщаться, а я присоединюсь к вам чуть позже, во время трапезы. Потом у вас будет немного времени для отдыха, а после ужина запланирован музыкальный вечер, который, я уверен, вы все приятно проведете. Под ложечкой ощутимо засосала. Я чувствовала подвох. Появилось непреодолимое желание сказаться больной. Может, подвернуть ногу? Тогда я точно не смогу присутствовать на вечере. Старший сын повелителя величественно поклонился и удалился за дверь, оставив своих невест томиться в приятном ожидании. Я вздохнула, Я осмотрелась. В гостиной находились предметы интерьера, достойные особого внимания. Я и раньше любила статуэтки, символизирующие разные народы и культуры, но еще никогда не видела столь необычное собрание. На каминной полке выстроились сапфировые дракончики. Все они были сделаны из настоящих драгоценных камней с золотыми и серебряными элементами. Глаза существ сверкали рубинами. На стеллаже рядом с книгами стояли разных форм и размеров песочной часы. На стенах висели морские пейзажи, будто море перетекало из одной картины в другую. Сомнений не было, драконы обладали тонким, изысканным вкусом. А раз так то Сирам и правда отбирал претенденток в соответствии со своими предпочтениями. «Рада вновь тебя видеть!» — раздался сбоку мелодичный голос, заставивший вынырнуть меня из размышлений. Повернулась к давней знакомой, бесстрастно улыбнувшись. «Не стоит лукавить, Рита, притворство тебе не к лицу, а нам нет нужды общаться и поддерживать видимость дружеских отношений». «Ты могла сделать вид, что не знаешь меня». «Зачем же так прямолинейно?» Фальшиво-ласково протянула она, одаривая меня ядовитой улыбкой. «Ты — единственное знакомое мне тут лицо. К тому же я была удивлена, увидев тебя». «Живой?» — усмехнулась я. Рита натянуто улыбнулась. «Видимо, слухи о твоем изгнании сильно преувеличены». «Не понимаю, к чему этот разговор», — честно произнесла я. «Тебе стоит волноваться не обо мне, а о том, что с этого момента за нами неотрывно наблюдают. Советую тщательно подбирать слова». Рита небрежно отвела от лица медную прядь волос, притворно вздохнула. «Я бы на твоем месте отказалась от участия в отборе». Прозрачно намекнула она, вынуждая меня снисходительно улыбнуться. «Как хорошо, что ты не на моем месте, и тебе не приходится принимать такое непростое решение», произнесла сочувственно и отошла, делая вид, что заинтересовалась книгами. Самильте никак не могла простить меня за то, что ее жених расторгнул с ней помолвку и начал увиваться за мной. К слову, его ухаживания я не принимала. Но тот случай бросил на Риту тень. За ее спиной шептался весь свет. Но я точно не была виновницей, ведь не подавала Эрику Янгу никаких знаков внимания и не отвечала на его. Зато разговор с Ритой натолкнул меня на мысль, что только я являюсь счастливой обладательницей печати которая убьет меня в случае отказа или побега. Будь у Самильте такая же, она бы так легко не говорила о том, что покинула бы отбор на моем месте. Остальные, судя по всему, здесь по доброй воле. Значит, Сераму очень нужно было мое участие в этом спектакле. Но чего он добивается? Разве он не должен ненавидеть меня и проклинать? Двери распахнулись, гостиную заполонили слуги с подносами в руках. Невесты пришли в возбуждение, но виду старались не показывать. Я поймала на себе пристальный взгляд златобласой участницы и непринужденно улыбнулась ей. Она отвернулась, поднялась с кресла и направилась к столу для чепитей. Полагаю, несмотря на предупреждение Сирама, мне стоит быть постоянно на стороже. Как хорошо, что я догадалась сунуть в потайной карман спрятанный в ворохе юбок моего платья флакончик с соком живицы. «Уверена, он мне еще пригодится».